Глава пятая. Дейти Сабура, высокий, худой с аккуратно выбритой головой мужчина, одетый в серое кимоно, разлинованное тонкими вертикальными полосками, неспеша курил длинную и тяжелую навит трубку, блестевшую медью. Тяжелая, такое и голову пробить можно, если ударить полавче. Должность Отокодатэ начальника отряда самообороны района, которую он занял три года назад. совершенно лишило его свободного времени. Он вставал затемно, ел холодный рис при свете фонаря, пил горячий, согретый на тлеющих еще с ночи углях зеленый чай и шел проверять посты. Слуги еще только начинали свою возню на кухне, а он уже выслушивал донесения ночных дозоров, выставленных по всему кварталу. Разборка писем, затем составление списка дел на день. И только после того, как городские стражники, охранявшие ночной покой на Госаке, откроют ворота всех жилых кварталов, выходил в город. Появиться лично у задолжавшего рыботорговца как последнее и очень доходчивое предупреждение. Принять обычное подношение от торговцев в разнос. Переброситься парой слов с начальником охраны квартальных ворот. Поднести ему в платке дар. Если однажды ночью понадобится, чтобы ворота в квартал были ненадолго, но на достаточное время приоткрыты, нужно поддерживать связи, оказывать почтение. Купцы с рисового причала пожаловались, что в их склады лазает грязная барсучье. Придется теперь навестить старшину нищих и напомнить, что его подопечным следует не шарить по чужим сусекам, а исправно просить подаяния у храма. Как это повелось издревле, или борсукам поломают их шаловливые ручки. Затем обед в обществе нужного человека из судейских. Потом домой выслушивать доклады младших о делах в квартале и по границам невидимых владений. Но все это пока подождет, ибо сегодня состоится ежегодная встреча с покровителем из приближенных гдаймё придворных с поднесением приличных подарков. в основном стопок монет в бумажных упаковках киотских миниальных домов. И вот Дейти, покуривая трубку, ждал прихода дорогого гостя в комнатке небольшой гостиницы недалеко от берега моря. И он не заставил себя ждать. Господин покровитель, сын известных торговцев, человек низкого происхождения, но сумевший заслужить право носить оружие. Его бритый лоб лоснился. Прическа словно выточена из дуба, волосок к волоску. Кимоно темных приличных цветов, но шелковое, облегало грузное тело. Меч в ножнах из черного дерева. Суба меча оправлена изысканно матовым сякудо, сплавом золота с серебром. Сразу видно приличного человека. — О, неплохой улов, Дэйти! — гулко произнес Хитоми-сан, передавая свой меч телохранителю. «Какая роскошь!» — добавил он, присаживаясь за столик, на котором стояли стопки монет. «Казначей Сорин-самы будет доволен тобой!» Телохранитель с грубым тяжелым лицом, покрытым былинной порослью, принятой еще во времена войны О-Нин, принялся перекладывать сосчитанные монетки в денежный ящик. «А скажи мне, Дэйти-сан, спросил гость, отмахиваясь от клубов дыма, что выпускал Ото Кадате. — В этом ящике ведь нет денег на ньманьских варваров? — Нет. — А почему? — Но господин, — удивился Дейти, — ведь они... Сам Даймё принял от них крещение и даровал им... — А какое нам с тобой до этого дело? — перебил его гость. — Кто от кого принял крещение? Мы что, христиане? — Мы. А с нашим даймё я договорюсь, особенно если привезу в казну не один, а два таких ящика. Ты меня слушаешь? Разве о тому сама волнует денежный вопрос? Все самураи делают вид, что золото – это дело жон и казначеев. Отмахнулся Хитоми. Но как только надо платить войскам... сразу забывают о своей чести, лезут в сокровищницы пересчитывать монеты. В этот момент двери приоткрылись, и Дэйти уставился на подававшую им чай девицу. «Так», — гость перевел мрачный взгляд на девицу, «поди-ка ты прочь, красавица, ты нас отвлекаешь от дел». «Я забрать посуду», — пискнула служанка, кланяясь. Хитоми кивнул телохранителю, и тот вытолкал девушку прочь. Деваться некуда, от чайной пыли. Недовольно пробурчал гость. Навел бы ты тут порядок, Дейти, а то везде и хуши, и глаза. Наверняка все докладывают шпионам Таканобы. Так ведь половина дохода от трактиров идет. Пробормотал Дейти. Вот и займись, пока они у тебя еще есть. — возразил Хитоми, наливая саке в пиалу себе и телохранителю. — А то ведь на твое место желающих много. — Я все сделаю, господин, — склонил голову до идти, а когда выпрямился, увидел, как оба самурая оседают на пол, хрипя и держась обеими руками за горло. Две пиалы валялись на полу, третья, его чашка, нетронутая, осталась на столике. Яд. Внутри Дейти все похолодело. Он повернулся к выходу. В дверях стояла давешняя служанка, и Дейти сильно удивился, когда она по мужски ухмыльнулась во весь рот. Это действительно оказался молодой парень, почти мальчишка, напудренный и в парике. Вижу, Яд был хорош, подмигнул он Дейти. Выжимка из наростов над глазами гигантской жабы Хикигаэру. А что же ты и не выпил свое сока? Теперь возись, добивай. Убить меня пришел. Я дам тебе время приготовиться. А, дашь мне время, щенок, да я таких как ты руками давил. Даити шагнул вперед, мягко сокращая расстояние, низко пригнувшись, словно борец сумо. Я тебя еще поучу тому, как это делается, и схватка началась. На ночлег меня определили в маленькую каморку в подсобном помещении недалеко от казармы, что в принципе даже хорошо. Во-первых, с меня сняли кандалы, и я даже смог влезть в кимоно, правда руки торчали, и на груди одежда не сходилась. Во-вторых, представляю, какой дух сейчас стоит в казарме. где обосновались полсотни здоровых мужиков, которые, если и принимали когда-то душ, то только в виде дождя. Фактор храпа опять же никто не отменял, а потому одноместная кровать наш выбор. Кровать, правда, мне не дали, а выдали кусок парусины с лямками матросский гамак. Подвешиваешь его на специальных крюках и спальное место готово. Но по здравому размышлению я от этого отказался. Весу во мне сейчас по центнер не меньше, а потому есть риск грохнуться о пол посреди ночи из-за лопнувших лямок. В итоге нагрёб соломы, что лежало в каморке в углу, сверху бросил парусиновый гамак, не футон, конечно, но сойдет. Это последнее, что я успел подумать, свалился в сон, как убитый. Как было сказано в одной детской книжке, солнце еще не взошло. А в стране дураков уже кипела работа. Разбудили меня как раз с восходом, и выйдя наружу, я понял, что местные от страны дураков не отставали совсем. Внутри миссии царила суета-сует. Слуги волокли куда-то какие-то горшки, кто-то нёс дрова к печи, кто-то подметал дорожки. Вслед за подметальщиком бежала девочка с ведром воды и совочком, разбрызгивала воду по дорожкам, окончательно прибивая утреннюю пыль. Меня же Ёсио тот самый мальчишка, что помогал вчера принимать ванну, повел выполнять водные процедуры, куда оказывается входила и чистка зубов в смеси умелкого песка и мела. Для этого использовались расщепленная на волокна веточки ивы, которая, видимо, имела еще и бактерицидное свойство. Японский культ чистоты и личной гигиены в действии. Высокая плотность населения диктует свои правила. Не помоешься, завшивишь, заразишься бякой, а потом еще и на соседей распространишь болезнь. Может, не такие уж тут и дураки живут. Пока суть до дело, Ясио внимательно посмотрев на мои босые ноги, сбегал куда-то и привелок самое натуральное дзори, что-то вроде сланцев, плетенных из рисовой соломы или камыша. Примерил, пришлись почти впору. Интересно. Кто это тут был такой здоровый? Завтракали в компании других слуг, севших, правда, в некотором отдалении. Мой же переносной столик накрыл Йосио, причем накрыл на двоих и храбро примастился напротив, скрестив ноги по-турецки. К надоевшим вареному рису с сырой рыбой он добавил маринованный дайкон, одну из разновидностей редьки, плюс соевый соус и неизменный чайник с зеленым чаем. Помню вчерашний свой промах. Я отодвинул палочки в сторону и, взяв руками порцию риса, мигом ее проглотил. Вдруг Юсио, негромко хлопнув в ладоши, выпрямился и на моих глазах нарочито медленно показал, как он берет хасиоки, хватает ими ломтик рыбы, кладет ее на смятый в шарик рис, добавляет дайкон, аккуратно макает все это в соевый соус и кидает в рот, жуя. и демонстрируя лицом неземное блаженство. Проделав это пару раз, парень выразительно показал на мои палочки. А, чёрт, не есть же теперь руками всё время. Нарочно-коряво беру свои хосиоки и где-то с пятой или шестой попытки съедаю ломтик рыбы, обмакнув её в соевый соус. Йосио, откровенно радуясь моему успеху, хлопает в ладоши. Эх, совсем ещё пацан. Выпиваю чай и вижу, что соседи перестали жевать и пялятся на меня, раскрыв рот. Только взгляните на это, проговорил один из них. Демон они, одет как мы и ест как мы. Чудно как-то. Он, конечно, быстро учится, добавил второй. Но пока еще совсем дикий. Ох, зря Конуси сама хочет взять его с собой в путешествие. Я слышал, вы тоже хотите ехать? Да, вы правы. Это может быть опасно. Сейчас гораздо опаснее оставаться в городе. Но почему? А вы разве не слышали, Наганоба-сан? Я только сегодня утром вернулся с рыбной ловли. Вчера в полдень убили отокодаты Дэйти Сабура. Говорят, его трижды ударили ножом в печень. Какой ужас! Говорят, это была обычная встреча с покровителем из приближенных к даймё с поднесением установленной выплаты. Оба были убиты во время нападения на место встречи. Убийцы ничего не взяли и бесследно скрылись. Телохранитель тоже мёртв. И знаете, что самое ужасное? Что же? Дети выкололи глаза и вставили туда два золотых кабана. О боги! Тот, который на Ганоби-сан, загорелый до черноты сутулый мужичок, аж привстал от удивления. «Ну а что же теперь будет?» «Это ниндзя, я точно вам говорю!» «В их обычаях подобное с монетами. Если они тут, в городе, то ждите. По всему Нагасаки будут убийства. Каждую ночь будут собирать трупы. Купцы разбегутся, нищие отобьются от рук. Возможны пожары». В конце концов, на город обратят внимание и ставки даймета Канобе и Радзюдзи, и тогда горе всем жителям! За беспорядки ответят все по закону о круговой поруке. Да, вы правы. Лучше на это время покинуть город. Оба слуги заткнулись и продолжили завтрак. Я тоже молчал, опустив голову и обдумывая услышанное. Нож в печень, никто не вечен. Вот жизнь-то за забором кипит. В городе есть синоби, тушить и свет. Эти пролезут в любую дыру и вставят тебе в глаза монетки. Тайные убийцы, живущие кланами. Додумать эту мысль у меня не получилось. Внезапно начала дрожать земля. Первый слабый толчок всего нескольких мгновений и тут же второй. Слуги повскакивали на ноги, замерли. Я тоже поднялся. Что делать? Куда бежать? Толчки продолжались, делаясь все сильнее и сильнее. В каменной стене забора побежала вверх небольшая трещина. Поднялась пыль, стропила и брусья казармы затрящали. С крыши посыпалась черепица. Начали выбегать на улицу португальцы. Я почувствовал слабость и тошноту. Будет ли главный удар? Но нет. Дрожь земли постепенно прекратилась, пыль осела на землю. Даже опять засвистели птички. Секата ганай произнес Ясива, усаживаясь обратно за столик. Я с трудом проглотил вязкую слюну, примостился рядом. Мысленно тоже произнес Секата ганай. Но что поделаешь? Подумал о карме, главном законе воздаяния в буддизме. Свою карму не обманешь. Слуги громко обсуждали случиться ли цунами в порту, и если да, то что им делать. Но постепенно успокоились. Цунами не пришло. Святилище Такамими, маленький нищий синтоистский храм учения чистой земли, находился на задворках Нагасаки. Богиня Такамими Химэно Микото сочувственно относилась ко всем путешественникам, бредущим мимо, и каждый мог рассчитывать там на приют и поддержку. Но теперь храм, возведенный на низком холме, в традиционном китайском стиле, пришел в упадок. С обвалившейся черепичной крышей, разорванной бумагой на перегородках и заросшими тропинками он оказался на задах, повернувшихся к нему спиной домов. Поросшие мхом, серые каменные фонари и треснувшие статуи каменных сторожевых псов, как бы говорили, хорошие времена для святилища давно в прошлом. Деревянные ворота тоже давно потеряли свой первоначальный красный цвет. И два обитателя сего храма были ему подстать: крепко сбитый, но с поломанными ушами и без одного глаза настоятель, второй насельник был обладателем исколеченной правой руки, на которой не хватало большого и указательного пальца. Последний когда-то, никто не помнил уже когда. Прижился в пристройке в обмен на работу в храме и уход за маленьким кладбищем. Все звали его Невасисан, господин садовник, и несмотря на увечье, охотно нанимали для работы в окрестных огородах. За еду и пару медиков он собирал опавшие листья, полол сорняки, выравнивал дорожки, вскапывал грядки. Как-то раз вынес из леса сосну в горшке и высадил ее на городской площади. что очень понравилось всем жителям и добавило ему клиентов. Значит, южные варвары собираются посетить три провинции? – спросил настоятельно, наливая себе чая. Да, господин, кивнул Неваси. Провинцию Хидзэн, Цусси и Бутзэн. Оба разговаривали в садовой беседке при храме. Уже взошла луна, и вокруг китайского фонарика, подвешенного под крышей, Вилась ночная маскара. На низком столике стояли чайник и блюдо со сладостями. Настоятель уже много лет не пил саке, но любил при случае похрустеть рисовыми печеньем симбеем или съесть дайфуку медовое пирожное. Кстати, что там у них за история с черным демоном Онни? Одноглазый монах прихлопнул комара на шее. «Думаю, будет лучше, если вы сами выслушаете адепта». Неваси взял чашку, подержал и поставил обратно. В корзинке, стоявшей неподалеку, его ждала бутылочка сакке, но пить одному в присутствии хозяина храма, до которой давно отказался от выпивки, он счел невежливым. «Хорошо, позови». Неваси встал и канул во мраке храмового сада. Йосио постигал неподвижность камня и смирение нижней формы бытия. Отец привел его и поставил на столбик рядом с одной из разбитых каменных собак, стоявших на страже у ворот заброшенного храма. Прошло несколько часов. Птицы садились ему на плечи, а луна бросала глубокие синие тени. Кусали комары, но он был камнем и не чувствовал этого. Ведь у камня нет чувств, у камня нет мыслей, нет скорби, сожаления и радости. Камень неподвижен. Отец приказал ему быть камнем, и он будет камнем. Стало холодно, тишина сгустилась вокруг храма. Внезапно перед ним возник отец. «Молодец!» — похвалил он ее силу за усердие и добавил. «Пойдем». Они прошли в сад к беседке. Невасий занял прежнее место, а Йосио встал на колени у столика, поклонился. «Расскажи то, что говорил мне», — приказал садовник. Вчера, после третьей стражи, гайдзины приволокли с корабля в миссию черного человека, в цепях. До этого в разговоре патера Луиша с приехавшим священником Кануси Саном упоминалось, что он ударился головой во время шторма И, возможно, через дырку в голове в него вселился демон южных варваров. А разве он не сам демон Они? удивился настоятель. Дон Луиш говорил, что за Абхаратом есть континент Априка, где все люди имеют такой вид. Хорошо, продолжай. Он забыл португальский язык, стал буйным, подрался с матросами. поэтому Кануси-сан приказал заковать его в кандалы. В самой миссии с ним провели обряд изгнания демона с помощью главной христианской книги варваров и священной реликвии. И, кажется, помогло. Ясуфая — это его имя, перестал буянить и драться, помылся, поужинал и лёг спать. Хотя по-португальски так и не заговорил. «И что же тебя смущает?» — спросил настоятель. Я уверен, что он не человек, в него вселился камень. После обряда я помогал ему мыться. Он очень привычно пользовался фурако, будто делал это не в первый раз. Чернокожий человек не путался, когда надевал нашу одежду и когда ел, то ел руками, как дикарь. Но когда думал, что его никто не видит, ловко пользовался палочками. И еще. Он забыл португальский, но знает японский. Садовник и настоятель удивленно переглянулись. Почему ты так думаешь? Когда абуси наносит удар мечом, кончик его носа развернут в направлении удара. Когда кто-то говорил на португальском, кончик носа Исуса был направлен в пол. Когда же кто-то говорил на японском... Его кончик носа был направлен на говорившего. Он понимает нашу речь. «Это все?» — спросил настоятель. Парень кивнул, поклонился еще раз. «Хорошо. Молодец, Йосио. Из Дейти-Сабура ты неплохо поработал. Я тобой доволен. Можешь вернуться в миссию». «Думаю, через месяц сможешь приступить к следующей ступени постижения малой колесницы». Йосио довольно улыбнулся, выпрямился, озорно сверкнул глазами и был таков. «Э-э-э!» — -э", произнес настоятель, показывая на тарелку. «Ты посмотри! Спердай фуку! Что за молодежь! Никакого уважения к старшим!» «Любит сладкое!» — с нежностью произнес Неваси. Было видно, что он доволен дерзостью Йосио. Мальчишка, проворчал настоятель, надо было бы его еще пару лет подержать в деревне, а не валовать в город. Он жемчужина клана. В тринадцать лет стал полноценным гинином. Нечего ему делать в деревне. Пусть приносит пользу роду. Эх, жемчужина, а в голове ветер. Это же надо такое удумать! Японский Ками вселился в чужеземца. Ха! Кто из нас в детстве не искал каппа Ками? Настоятель притих, вспоминая легенды про водяного духа Каппу, человечка размером с пятилетнего ребенка с тонкими ручками, комариным носом и впадиной на голове, в которую всегда налетала вода. Каппу-камми можно заставить быть своим рабом, если поймать его и вылить воду из темени. Но знающие люди не советуют иметь с ним дело, потому что духи живут в горных ручьях и выходят из воды только по ночам. Каппу маленькие, но очень сильные и совершенно безжалостные. Если удавалось найти тех, кто попадался к ним в лапы, сразу становилось ясно, что умирали люди нелегко. Мне было тринадцать лет. Я тогда облазил все ручьи в округе. Вздохнул настоятель с какой-то даже обидой. Но так Капука мне не встретил. А Юсего получается встретил? Ты это хочешь сказать? А как объяснить все эти странности? Что тут объяснять? Гайдзины приплыли из Макао. Там полно Ронинов, рыбаки, пираты. Купцы тоже заплывают. Они общались. Отсюда его знания. После удара по голове он мог забыть португальский, но помнить японский. «Тут помню, тут не помню», — покачал головой Неваси. «Сомнительно все это. Пошлем горбуна Бенкея с миссией. Пусть присмотрится к этому черному демону». «Почему его?» Хочу услать его из Нагасаки, а то в темя шел себе в голову, что станет новым Отокадате. Уже двоих подрезал из Кабунаками торговцев. Примечание: Кабунакама — японское общество с акциями, разновидность купеческих и ремесленных монополистических объединений в Японии. По форме Кабунакама напоминали средневековые цеха и гильдии или картели нового времени. Членство в Кабуна-Кама определялось наличием у купцов или ремесленников акций, Кабу, определенного объединения. И избил до полусмерти телохранителя Каёши-сана. «Каёши сейчас трогать нельзя», — нахмурился настоятель. «Он нам много денег должен». «Не понимает дурачок, что от Акадаты назначат из окружения даймёта Каноби-Радзюдзи, чтобы всю мзду сдавал в казну, а его самого зарежут без затей. Пусть лучше он за демоном Они проследит, целее будет. Я бы послал и Йосио тоже, вдвоем надежнее. Хорошо, будь по-твоему. Дай им пару почтовых голубей, пусть сообщают все странности.